Глава вторая. Барон Санкут. Вежественный ГВН. «Если б не люди не истребляли нечисть, дела людей были бы совсем плохи». Книга Урайна. Когда они вышли из двери, звезды большой работы уже готовы были окончательно остановиться. Однако стоило только зверде сообразить, что их возвращение на фальм происходит не вполне обычно, как некая неведомая сила придала звездам новое ускорение. В сопровождении усиливающегося, подвывающего скрежета, дверь поднялась на несколько сажений вверх и зависла над головами баронов Машмагард. Они находились там же, откуда их извлекла большая работа Ларафа, В неназываемом замке Но замок этот сейчас имел мало общего С теми унылыми руинами Которые встретили их меньше часа назад Когда они вместе с матросами Несущими гроб барона Санкута Ступили на твердую землю Фальма За секунду до входа в дверь Память зверды запечатлела Внутренний двор замка Как перепаханный черно-серый прямоугольник По которому метались призрачные тени Песиголовцев Это были извлеченные извержением лишнего призраки бывших обитателей замка. 180 лет назад глава местного клана гвенгов клана, чье имя было проклято и предано забвению, принял у себя двух феонов, имевших обличье оленеглавых дев. В этом не было ничего похожего на следование законом гостеприимства. Эвери запрещает проявлять гостеприимство по отношению к феонам. Соседние могущественные кланы Семильвенг, Гинсавер и Машмагард поначалу делали вид, что не заметили проступка хозяина Южного замка. Потом направили своих посланцев и попросили по-хорошему «прогони Феонов прочь». Однако гвенг отступник и трое его племянников не только остались глухи к требованиям посланцев, но и продолжали делить ложе с исчадьями иного мира. А спустя три года оказалось, что в Южном замке появились новые странные обитатели – полулюди, полупсы. Традиционный животный гвенг формой неназываемого клана был пес, а потому соседи заподозрили в новых исчадиях плод противоестественного союза феонов и гэвэнгов. Причем, как и пристало скорее псам, чем людям, тварям хватило 30 месяцев, чтобы войти в силу, И превратиться в страшных, свирепых противников Зверда знала, что смешанные браки между фионами и Гавенгами, Которые случались еще при ледовооких Не давали потомства А потому не верила в то, что пёсеголовцы Действительно были прижиты от небесных дев Однако 180 лет назад Ее деду, барону Санкуту, Велеамаш Магард И его друзьям из Генсавера Было недоразбирательство Их беспокоило только две незатейливые формулы тысячелетней давности файм для гевенгов и мир без феонов». Южный замок, он же неназываемый, был сокрушен, а все его обитатели истреблены. И вот теперь Шоша и Зверда стояли перед лицом существ, уничтоженных полной работой почти два века назад. Это были призраки прошлого, которым надлежало бы исчезнуть вместе с закрывающейся дверью. Однако дверь по-прежнему гудела над их головами, а призраки прошлого были по-прежнему проявлены на фоне обновленной стены Южного замка. Их было шестеро, как и следовало ожидать. Одетые в грубые, крупнокольчатые железные рубахи до колен, вооруженные молотами, палецами и секирами, Они, не мигая, смотрели желтыми звериными глазами на баронов Маш Магард. «Нашел ты Ларав, кудесник хренов, местечко, где дверь открыть ничего не скажешь», — подумала Зверда. «Впрочем, и мы с бароном Олухи. Не надо было назначать встречу с Лидом в этом омерзительном месте». «Где же мой боевой бич?» — пробормотал Шоша, неуверенно косясь на Зверду. Зверда чувствовала как запотевает в ее ладони рукоять заблаговременно извлеченного меча. Сейчас ей больше всего на свете не хотелось пускать его в ход. «Медленно, не поворачиваясь, спиной отходим назад», — сказала Зверда в полголоса. «Может, получится уйти тихо». Им удалось отступить шагов на двадцать. Песеголовцы, не сокращая расстояние, следовали за ними. За это время Зверда убедилась, что перед ней противники из плоти и крови. По крайней мере, песеголовцы не являлись ни наведенным видением, ни призраками в узком смысле слова. К счастью, ничто не указывало на присутствие барона Вальвира. Поразмыслив еще чуть-чуть, Зверда пришла к выводу, что это может и хорошо, но прибавляет еще одну загадку. Для того, чтобы по сей час удерживать дверь открытой, Требовался колоссальный приток силы извне, а большая работа Ларафа уже исчерпала себя, и если только к этому пугающему приключению не приложилась когтистая лапа барона Сергамены, то они с Шошей имеют дело с какой-то новой, доселе не проявлявшей себя сущностью. Зверды и Шоша уперлись спиной в запертые ворота. Если раньше, до большой работы, ворота были представлены только одной изъеденной огнем створкой, то теперь это были новые, окованные широкими железными полосами, дубовые створы, запертые на трехладонный брус. Стоило Шоше прикоснуться к засову, песеголовцы, зарычав, бросились на них. Зверда ушла из-под удара длинной палицы, полоснула отточенной сталью по руке ближайшего противника, сжимающей молот, и отскочила в сторону. В засове, перед которым только что стоял Шоша, теперь торчала секира, ушедшая в дерево на пол ширины железка. Сам барон, вытащив, наконец, меч, с которым он управлялся куда хуже баронессы, присоединился к зверде и прикрыл ее спину. Одновременно с этим на ворота с внешней стороны обрушился громоподобный удар. Пытаясь достать незащищенную шею, Пёсиголовца в двойном пируэте баронесса мельком отметила, что некоторые огромные гвозди, которыми железные полосы крепились к воротам, поддались этому удару и кое-где выползли из своих укромных гнезд, будто редкозубая щука распялила свою плотоядную пасть. Зверда уже ничему не удивлялась. Она была уверена, что неизвестность, которая заявляет о своем намерении возникнуть среди сражающихся подобным образом – Наверняка примет сторону песиголовцев, ибо, казалось, в этот бесконечный день против них восстало само мироздание. Барон проявил непростительную медлительность и получил палицы прямо в грудь. Он успел уклониться ровно настолько, чтобы усыпанное шипами навершие не снесло ему пол лица. Под его камзолом что-то хрустнуло. Шоша -шо подумал, было кости, но боли не было. Это всего лишь разлетелся в дребезги почетный нагрудный знак «Друга» и «Союзника Варана», выпущенный поверх надежной баронской керасы. В ворот казалось, ломится хоренский осадный каток. Трех ударов хватило неведомому гостю, чтобы измочалить дубовые брусья и высадить кусок одного из них. Сразу вслед за этим в образовавшуюся дыру, в которую могла бы легко проскочить сторожевая собака, Просунулась рука в латной рукавицы и сдвинула засов в сторону, доделав то, что так и не удалось Шоше. К этому моменту положение баронов Маш-Магард было вовсе плачевным. Удачный выпад пёсеголовца выбил меч из рук Шоши, и тот остался с одной роскошной, но малофункциональной тройчатой дагой подарком Лакхи Каалары. Зверда, которая умудрилась перерубить под нижним краем кольчуги ногу одному из нападающих, убедилась, что сама кольчуга сработана настолько славно или изменена настолько умело, что даже ее отменный клинок не в состоянии вскрыть защитные покровы посланников прошлого. При этом, похоже, щадия феонов успели сломать ей левую ключицу. Боль, по крайней мере, постепенно выходила за грань переносимой.